Глава одиннадцатая. Ужасное прошлое. Он позвонил уже во второй половине дня, сказал, что едет к своему дому на машине, и Артур, купив в поселковом магазинчике минералки и пакет бутербродов, мало ли, сколько он в этом доме пробудет, уселся в такси, с комфортом домчал до поворота и увидел, что по раскуроченному асфальту в сторону Аурикиного дома движется большой внедорожник на высоких колесах. Подскакивает на кочках, объезжает провалы и рытвины. Артур вышел из такси и принялся звонить к Саверию. Внедорожник остановился, открылась пассажирская дверь. Из нее вышел мужчина, помахал рукой. Артур побежал ему навстречу, Отметил, что, значит, Ксаверий умеет хорошо убеждать, раз тот, кто его везет, согласился довезти аж до самого дома. Ну, хорошо, на такой-то машине-то нетрудно. Ксаверий в приветствии подал руку отец Аурики. Артур, пожав эту руку, сказал Артур. Отец привидения снова не стал рассыпаться в «спасибо-спасибо», но так посмотрел на Артура, что того бросило в жар. Артур постарался быстро справиться с собой. Вслед за Ксаверием забрался в салон внедорожника, который довез их до ворот дома. «Поможете разгрузить? У меня тут, оказалось много имущества», обратился к Артуру Ксаверий. Артур кивнул, предложил обращаться к нему на «ты», и вместе с Ксаверием и водителем принялся выгружать из багажника то, что привез с собой Аурикин отец. Скоро у металлических ворот лежала куча вещей. Большие бутылки с водой, коробки, пластиковые ёмкости с чем-то сыпучим, новенький набор инструментов в роскошном кейсе. Никто это имущество отсюда не утащит. Равнина отлично просматривалась, любой путник или машина наверняка сразу будут видны хозяину замка. — В дом перенесу позже, — махнул рукой на кучу Ксаверий. Подхватил только и повесил на плечо портфельчик с ноутбуком. Внедорожник развернулся и уехал. Артур стоял и смотрел ему вслед. Что делать дальше, не знал. А урика ждет, не дождется папу. Вот пусть к Ксаверий идет в свой дом. А он-то, Артур, тут зачем нужен? К Ксаверий положил ладони на створку металлических ворот, прижался к ней лбом и в дом не шел. Да, там нет живых. Но раз в доме есть Аурика, значит, и семья их еще существует, и что-то, значит, должно в ней произойти. Тогда Артур решился. Ведь выходит, что его роль — быть рядом с ними. «Пойдемте, я покажу, где Аурика. негромко произнес он. Чувствуя себя наследником хозяйственного и даже прижимистого собственного папы, подхватил кейс с инструментами. Призывно громыхнул ими. Ксаверий отошел на шаг от створки ворот. Не глядя в лицо, Артуру кивнул, открыл ворота и направился к дому. Артур шел позади. Подождал, пока Ксаверий протиснется в щель, заклинившей двери дома, отметил, что его бы плотный папаня ни за что бы не пролез в такую узкую щелочку. Тоже вошел в дом. А дальше? «Папа!» Артуру казалось, что одновременно с этим криком все пространство наполнилось золотым сиянием. Оно ликовало, нестерпимо било в глаза счастье. Аурика находилась в центре этого сияния, протянула трепетные тонкие руки к отцу, и Артур даже зажмурился. Лучи счастливого ликования исходили именно от нее и жгли. Только одно чувство могло вызвать такую боль. Счастье и радость одновременно. Любовь. Аурика так сильно любила. Папа, папочка. Аурика Ксаверий видел. Видел это дивное привидение. Видел эту славную девочку, которая не могла обрести покоя, пока все, что связано с ее семьей, не выяснится и не сомкнется в общий круг. Папочка, это я. Это ты. А у Рика я дождалась. Среди белого дня под сводами этого когда-то счастливого дома раздавался ее нежный смех. Смех-колокольчик. Артур попятился в угол и сел на пол. Поставил рядом с собой кейс с инструментами. Постараться не мешать, но видеть происходящее и не видеть одновременно. Душа разрывалась. Это же надо так любить, так надеяться и ждать, Ксаверий просто стоял и смотрел. А Урика то поднималась над ним, счастливо смеясь, то кружила, то замирала, глядя отцу в лицо. Они говорили, говорили. Иногда Урика протягивала руку. Ксаверий надеялся прикоснуться к ней, но ловил лишь воздух. Пытался покладить ладонью по милой щечке то же самое. В какой-то момент Артур почувствовал, что слезы залили его лицо. Закапали футболку. А он так долго не замечал. Хорошо, что в рюкзаке была вода. Артур открыл бутылку и плеснул на себя газировки. Растер по лицу, сжал голову руками. «А мама? Где же мама, папочка?» — раздался пронзительный голос привидения. «Она здесь», — Аурика глухо проговорил Ксаверий. «Я похоронил ее в склепе». Мама умерла. «Когда? Где?» «Здесь, Аурико». «Я не ошиблась». Ноги к Саверия подкосились, и он рухнул на пол. Опираясь на него ладонью, со стонами принялся раскачиваться в разные стороны. «Это была хорошо спланированная операция», — наконец заговорил он. «Меня выманили из дома. Пригласили в соседний районный центр. Туда на машине часа два езды». Мне казалось, что это нормальные люди, владельцы предприятия, мощности которого подходили нам для реконструкции. Завод наш расширялся, нужно было еще одно здание. Тем утром я приехал на наш завод, а оттуда уже отправился на эту встречу. Мы запланировали ее за две недели. Как я не догадался, что это, как тогда говорили, подстава. Много раз ко мне уже приходили разные люди с предложением продать наш бизнес. В те времена бандитского накопления капиталов такой бизнес, как наш, не давал покоя. Золото. Понимаешь, Артур, моя жена Мария изобрела удивительный золотой сплав. Аналогов в мире не было и нет до сих пор. А я рассказала Артуру. Увидев, что отец повернулся в Артурову сторону, с гордостью сообщила Аурека. «На этом деле буквально можно было озолотиться», — продолжил Ксаверий. «Вспененное золото! Благодаря этой новой технологии и грамотной организации труда наш завод начал получать сверхприбыли. Это не давало бандитскому миру покоя. Сколько раз нам предлагали крышу, сколько требовали поделиться секретом, продать производство, кстати, за бесценок. Мы с Марией ни на что не соглашались. Она занималась новой разработкой. Особо прочные золотые сплавы для медицинских инструментов, элементов для трансплантации органов. Мы знали, что наш дом — не крепость, но тогда уже больше месяца нас никто не тревожил. Мы думали, что бандиты отступились. Тем утром я оставила Марию дома, как обычно. Не повер Саурику в школу. Мы ее часто привозили с Марии на уроки, сами ехали на завод, например, или по другим делам. А помощник по хозяйству наш Олег Аурику забирал, вёз на машине домой, но в тот день она не была в школе. Я хорошо училась. Аурика неслышно пролетела возле Артура и часто училась из дома. Приезжала только на контрольные и экзамены. Да мне было замечательно. Лучшего места и не придумаешь. По дороге навстречу я позвонил Марии. Ксаверий нашел в себе силы, поднялся и пересел на уцелевший стул. Она не ответила. Я не придал этому значения, написал сообщение и надолго отвлекся на дела. Как только встреча закончилась, как мне стало понятно, совершенно бестолковое, когда люди просто тратили мое время, я звонил и звонил, но абонент уже был недоступен. Я подумал, что кончились деньги на карточке, У меня в те времена была такая оплата телефона, карточкой. Их еще не везде найдешь. Я вышел в отделение мобильной связи, купил эту карточку, пополнил счет. Поехал дальше и встал в пробки. Какая-то машина упала с моста. Авария. Как я потом понял, эту аварию пытались подстроить мне. А я вот с этой карточкой задержался. Я ехал, нарушая скоростной режим. Я гнал, что-то начиная понимать. Примчался в наш дом, обогнал по дороге машину, на ней ехали наши помощники по хозяйству Тамара и Олег. Они как раз на рынок по четвергам ездили, покупали продукты. Я как предчувствовал, что не надо им ничего в доме видеть. Попросил подождать меня в машине, а сам вошёл в ворота. К Саверий закашлялся и замолчал. Артур, не отрываясь, смотрел на него. Казалось, что его лицо становится темнее и темнее, А глаза превращаются в чёрные провалы. Мария лежала на дорожке, продолжил Ксаверий. А голова её на бордюрном камне. Прямо над Марией было открыто окно второго этажа. Она наверняка спасалась от бандитов, выпрыгнула в окно, но вот так неудачно. Острый выступ камня, нежный висок, глубокий пролом. Крови вылилось всего лишь капелька. Думаю, Мария умерла мгновенно. Бандиты это тоже поняли. Убрались вон, а я... Я этого не знала, папочка. С криком металась от стены к стене Аурика. Все комнаты. Я оббежал все комнаты. Срывая голос, воскликнул к Ксаверий. Я звал тебя. Где же ты была, Аурика? Да, Артур сказал мне и показал, По видеосвязи, но Аурик, Урик, за что все это случилось с нами? Папа. Стон аурики заставил вздрогнуть заброшенный дом. Мне нужно было похоронить Марию. Ксаверий скрипнул зубами и сузил глаза, вспоминая эти события. Я рассказал об этом Олегу и Тамаре, попросил их уехать, никогда сюда не возвращаться и ни о чем никому не рассказывать. А сам нанял рабочих. Заказал материалы. И все это время, когда я оплакивал свою жену, а во дворе строили склеп и тесали из камня могилу, ты была, оказывается, здесь, девочка. Я звала вас, папа. Я тоже тебя звал. Я бродил по нашему разгромленному дому, нашему разбитому счастью. Не нашел тебя и решил, что бандиты украли и увезли нашу Аурику. Каждый миг ждал и держал в руке телефон. Вдруг будут звонить, требовать выкуп, шантажировать, заставлять обменять на информацию. Но ну, никто мне не звонил. В детской я каждый сантиметр осмотрел. В подвале, в кухне, в кладовках. А комната ваша подарочная. Ох, эти сюрпризы! Не знал я про нее. Артур увидел, с какой силой к Саверии сжал кулаки. Казалось, вот -вот Кожа треснет, появятся переплетенные натянутыми жилами кости. Я слышала, как мама кричала преступникам, «Хорошо, что я увезла нашу дочь так далеко, что вы ее не найдете. А формулы ищите сколько хотите», — сообщила отцу Аурика. «Ну, конечно», — он вздрогнул. «Твоя мама отводила внимание от своей доченьки. Она не знала, что ты с ней, ты в доме. Может, это она тебя и задвинула шкафом, замаскировала таким образом, отвлекла бандитов от двери. Раз они сдвигали мебель, может, ей это удалось? Замаскировала, чтобы я, когда вернулся домой, нашел тебя, а я не нашел. Не нашел!» Ксаверий крикнул это так, что, казалось, в горле у него что-то лопнуло. Это были последние звуки, которые ему удалось извлечь. Уронив голову на руки, Ксаверий замер. Наступила тишина. Положив бесплодные ладони отцу на плечи, а чуть колыхалась в воздухе. Прошло довольно много времени, прежде чем ксавери поднял голову и сказал, «Я покажу вам, где похоронена Мария. Идемте».